Но еще одну персону я, похоже, не убедил. «А? Что за дела?» Исики немедленно принялась жаловаться. Впрочем, я в том и не сомневался. «Мы не занимаемся всем подряд. Мы протягиваем руку помощи, а не делаем за других их работу. Пахать за других, получать кучу проблем на свою голову. Договора субподряде есть? Вот и у меня нет. В общем, это твоя работа, Исики. Понятно? Так что дерзай», – решительно заявил я поднимаясь с места и заставляя ее тоже подняться, а затем потолкнул в спину, направляя к двери. Исики неохотно подчинилась, не применув надавить на меня в ответ. «Я стала президентом только потому, что ты мне сказал, так что сделай что-нибудь!» Я ощутил слабость в ногах. «Все верно, я за нее отвечаю, потому что именно я пропихнул ее в президенты, а значит должен вместе с ней нести ответственность, поэтому я уже решил, что буду делать дальше». Я вытолкал Исики из комнаты и вышел следом. Не поворачиваясь, закрыл дверь и отошел на несколько шагов. Со вздохом повернулся к явно недовольной Исике. Клуб тебе помогать не станет. Но не возражаешь, если я помогу я? а «Ага. Судя по её реакции, она не совсем меня поняла. Ну да, я же ей только что безоговорочно отказал Вполне естественное недоумение. Так что надо объяснить поподробнее. Я помогу тебе лично. Без Викиноситы и Хамы. «Думаю, этого будет достаточно». Исихи прищурилась, задумавшись, но тут же кивнула. «Ну и так пойдёт. К тому же с тобой будет проще, а то и спокойнее и надёжнее». «Могла бы и не поправляться». «Значит, договорились?» «Ага», – бодро ответила она. «Что ж, сделаю все, что в моих силах. Не знаю, правда, много ли я смогу. Но уж разобраться в проблемах Исихи мне должно быть по плечу. Может, на первый взгляд она и выглядит глуповатой». Но на самом деле это не так. Хотя если бы сама со своей работой справилась, не полагаясь на нас, стала бы хорошим президентом. А, кстати, насчет полагаться. Помнится, говорил я кое о чем, уговаривая ее стать президентом. Вряд ли, конечно, она сейчас к месту, но на всякий случай спросить стоит. А, что насчет Хаямы? Это же идеальный повод попросить его помощи. Исики слегка покраснела и отвернулась. Но дело неприятное. Так что я подумала, не стоит хаяму в него втягивать. А меня, значит, можно. Впрочем, ладно. Не хочет его беспокоить. Так она действительно похожа на влюбленную девушку. Не могу не восхититься. Но Ироха тут же и хитно усмехнулась. И разве не милее получается, когда напутаешь в чем то простеньком? Ведь если на кого-то реальную обозу вешаешь, на тебя уже без особой радости смотреть будут, правда? А вот она что. Хм... Но просто прелестный характер. Беру свое восхищение обратно. Ты даже не демон. Ты натуральный повелитель зла. Людоед. Дьявол. Редактор». Дьяволица не обратила никакого внимания на мое скакнувшее вниз настроение и тут же перешла к делу. «Ладно, сэмпай, давай встретимся у ворот. Я скоро подойду». «Что, прямо сегодня?» Она посмотрела на меня извиняющимся взглядом. «И извини, времени осталось мало». Выходит, поначалу она сама старалась что-то сделать, и только потом обратилась к нам. Такое даже похолой достойно. «Ладно, все путем. Только давай не у ворот. А то не получится, если среди друзей слушок пойдет, что я тебя домой провожаю». «А?» Исики посерезнела. Она, похоже, из другого поколения, раз не сообразила. Судя по всему, у нее даже мысли не возникло спросить что-то вроде «Да откуда у тебя друзья?» «Эта девушка абсолютно серьезна. Она удивлённо вздохнула. «Ну ладно. Знаешь спортивный развлекательный центр у станции? Заседания проходят там. Давай тогда у него и встретимся». «А этот?» «Много раз проходил мимо него по дороге на станцию. Помнится, там еще и дневные ясли имеются». «Понятно. Значит, вот где соберут детишек и стариков и проведут мероприятия. Ладно, с деталями потом разберемся, пока надо смыться из школы». Заметано. «Как освобожусь прямо туда?» «Ага. В общем, полагаюсь на тебя». Исики улыбнулась и поклонилась. «Вот это и называется коварство. Чёрт». Проводив Исики до поворота, я вернулся в клуб. Надо еще чуток подготовиться. Едва я открыл дверь, и с Юкиноситой уставились на меня. «А что, Ероха?» – поинтересовалась хама, Но ответ у меня уже был готов. Много плакалось, но в итоге, кажется, я ее убедил. «Понятно». Юига Хама удрученно понурилась. А затем мне громко заговорила, посматривая на Юкиноситу. «Просто. Я думала, что неплохо бы нам чем-нибудь наконец заняться. Ну, когда-нибудь что-то да подвернётся. И что я скажу, если это время придет? «Не знаю. Потому ответил неопределенно. Юкиносита коротко вздохнула. «Может и лучше, что нет никаких просьб. Спокойное время куда приятнее». Она посмотрела за окно. «Наверное, сейчас в ее глазах отражалось небо». Окрашенная багрянцем заката. Может, и так, ответил я затухающему голосу Юхиноситы и быстро добавил, чтобы не затягивать. Вряд ли сегодня кто-то еще придет. Пожалуй, Юкиносита закрыла книжку. Видимо, сочла мой аргумент достаточно убедительным. Я подхватил свою сумку. Тогда я домой. А, ладно, можно и закруглиться. Юегахама с Юхиноситой начали шумно собираться. Я развернулся и первым вышел из комнаты. «Я уже давно кое-что понял. Добиваться чего-то – это не всегда правильно. Бывает, всё приходит к самому худшему результату, даже если считаешь, что все было сделано идеально, и порой нельзя ничего вернуть на круги своя. А если так, то чем же я, чем же мы до сих пор занимались?»